Глава одиннадцатая. Марисоль ждала. Ее заперли на месте преступления, в спальне. Карину вели, их будут допрашивать поодиночке, и надо собраться с мыслями. Муж, разумеется, в бешенстве. Но зачем он здесь? Ему, безусловно, кто-то сообщил о том, что герцогиня провела две ночи в своих покоях не одна. Знает ли герцог о том, что демон — это заговорщик и смертельный враг короны граф Эджен Варни? Разумеется, знает. Калвиш же сказал, что их разоблачили. Им с Эдженом, похоже, удалось бежать, но кого-то схватили, и герцог первым делом отправился допросить преступника. Мужа Марисоль боялась. Он всегда представлялся ей огромной черной тучей, и при ее приближении следовало ждать проливного дождя. Визиты герцога наполовину жены неизменно оборачивались для нее слезами. Совместные трапезы погружали в уныние. Туча давила. А сегодня эта туча разразится молниями. Герцог умеет делать больно. Эджен сказал, что муж Морисоль виновен в массовых казнях. Он сжигает целые деревни, разоряет непокорные города. Герцог Терийский, первый министр при слабом императоре. Следовательно, ответственность за все, что происходит в стране, лежит именно на супруге марисоль Что ему слабая женщина, тем более полностью от него зависимая? Законная жена». Герцог получил на Марисоль все возможные права, когда они дали обеты в храме, у алтаря, а теперь муж в гневе, и даже сказал ей ты, чего раньше не было никогда. «Читай, забудь об уважении, я буду говорить с тобой не как с благородной леди». Марисоль начала трясти. «Где же он?» «К вам идет его светлость, миледи», — доложил охранник, приоткрыв дверь в спальню. Проем недолго оставался пустым. Новую дверь навесили стремительно. Надо же было забереть на замок Марисоль. Хотя ей все равно бежать было некуда. Эджен и его друзей сейчас преследуют. В лесу намечается сражение. Им там женщины уж точно не нужны. Графу Варни следует держать рассудок под контролем, а чувство в узде, пока в руке шпага. Марисоль это прекрасно понимала. Ну а здесь ее битва. «Ваш супруг, леди?» «Уже?» или доложит трижды, и здесь его сопровождает куча лакеев. Но третьего звонка не прозвучало. Открылась дверь, и грозовая туча повисла на пороге спальни. «Оставьте нас!» — бросил герцог кому-то за спиной и шагнул вперед. Дверь за ним тут же закрылась. Наступила тишина. Марисоль с удивлением смотрела на мужа. Что это с ним? Весь в пыли и паутине, на лбу шишка. «Да он обычный человек!» уже не молодой, уставший после долгого допроса, схвативший где-то шишку, да еще и морщится от боли. там похоже не только шишка. Марисоль почувствовала, отлегло. она перестала его бояться. Гарстерийский ужасно выглядит, и настроение у него тоже ужасное, по лицу видно. ну, я жду ваших объяснений, леди. услышала наконец она. мне нечего сказать. «Две ночи в постели с любовником, и он не оставил вам приятных воспоминаний?» «Эти воспоминания только мои. Я не собираюсь ими ни с кем делиться». «Я ваш муж. Вы можете со мной развестись». «Развестись?» — герцог стремительно шагнул к Марисоль. Щека обожгла пощечина. «Шлюха! А ты палач!» «Что?» «И доказательства на моем лице! Ты ударил женщину, Гарс!» «Я ударил шлюху!» «А сколько их было у тебя?» «Месть, значит!» и ты не нашла ничего лучше, как лечь под этого бандита, который тебе еще и мозги вправил. Значит, вы не только совокуплялись, но еще и говорили о политике, и бастард внушил тебе, что я палач? Да, я не палач, а государственный деятель. Нет, палач. А твоя деятельность состоит в том, что ты подавляешь мятежи. Я служу империи». — А ты подрываешь ее основы, потому что помогла бежать преступнику. Где твои изумруды, Марисоль? Граф забрал их с собой. — Отлично. Значит, он поимел тебя и обокрал? — злорадно сказал супруг. — Ничего подобного. Я получила удовольствие не меньше, чем он. А драгоценности — это подарок. — Подарок? — Марисоль отшатнулась. Ее снова хотели ударить, но Гарс почему-то передумал. Внимательно посмотрел на ее лицо и поморщился. На левой щеке олело пятно. Удар был сильным, от души. Но, видимо, в замке что-то намечалось, и лицо герцогини должно быть в порядке. Она вдруг вспомнила о гости. Гарс ждет какую-то девушку, и он обязан представить ей свою супругу, коль уж Марисоль тоже оказалась в замке Стертонхолл. Герцог отступил с неприязнью глянул на кровать, которая была аккуратно застелена. Но здесь, в этой спальне, на этой кровати, Марисуля развлекалась с любовником. Что ж, Гарс огляделся и, наконец-то, сел, преодолев брезгливость. Видно было, как он устал. Ты никогда меня не любила. Я знал это. — Можно подумать, что ты меня любил. — По-своему, да. — Ты даже ни разу не спросил, чего я хочу. Что мне нравится, а что нет. Ты брал мое тело, ничуть не заботясь, что я при этом чувствую. Твои подарки? Я рассталась с ними без сожаления, — с вызовом сказала Марисоль. А вот я сожалел, что мне придется с тобой расстаться. Знала бы ты, чего мне стоило это решение. Каких терзаний. Какое решение? Со временем ты все узнаешь. А сейчас мне кое-что от тебя нужно, Марисоль. Во-первых, показания. «Ну, изнасилование опустим. Это очернит мое имя. Эту сторону вопроса трогать не будем. Мне надо, чтобы ты подтвердила в суде, что граф Варни украл твои драгоценности и... Никогда! И что ночью он выходил из спальни. А это еще зачем? Свидетельские показания!» Варни как-никак -никак лорд, и хоть заочно его уже приговорили к повешенью, но в летописях должна остаться запись о его чудовищном преступлении — грабеж и убийство. Ты будешь главной свидетельницей обвинения. — Ни за что! Я буду говорить только в защиту Эджена. — А как же наш сын? — вкрадчиво спросил Гарс. — Я знаю, ты к нему привязана. Вы играете в саду, и Бевис при этом звонко смеется. — Мне он даже не улыбается. Значит, и ты его сумела к себе привязать. Оставишь ребенка без матери? Цена твоего счастья не так уж велика. Скажи в суде, что тебя обокрали. И подтверди, что Варни выходил. Но я не могу, простонала Марисоль, закрыв лицо руками. Значит, ты плохая мать. Посмотри на Карин. Вот кто любит своих детей. Вот как! Вы с графом ее заставили! Ты дашь показания в суде, твердо сказал Гарс. «Раз уж все так вышло, это первое и главное мое условие. Тогда я разрешу тебе увидеться с Бевисом». «И второе. В замке важное гостья. Это юная леди, которая едет в столицу на сезон балов. У меня были другие планы, но теперь леди остановится в нашем доме. И ты должна быть с ней предельно любезна, потому что в столицу вы вернетесь вместе в одной карете». «Но я не знаю эту леди». За ужином я вас друг другу представлю. Мне нужно, чтобы все было пристойно. Твоя измена — веский довод для развода. И я тебе его дам, если будешь вести себя правильно. У Марисоль появилась надежда. Свобода. Официальный развод. Первый министр легко это может устроить. Император, не глядя, подписывает все, что Гарс кладет перед правителем на стол. У первого министра государственная печать. Да и кто посмеет возразить его светлости, когда весь столичный гарнизон у герцога под началом. А регулярная армия, которой командует маршал Маркист Раут, по первому зову фактического главы государства, двинется от границы к столице. Маркиста прекрасно знает, за что его одарили жемчужины среди старинных замков – Развод для Гарса не проблема, к большому счастью Марисоль. Пусть пока без Эджена – Но хотя бы брачные узы не будут больше связывать, потому что мысль о том, чтобы жить с Гарсом под одной крышей, теперь невыносима. еще одно. Герцог брызгливо посмотрел на фрукты и вино. Ему хотелось есть и пить, но в этой комнате все было отравлено ядом ревности. И мебель, и драпировки, и ковры на полу, и пища на столе. Все. Гарс сказал жене чистую правду. Марисоль была ему не безразлична. Герцог считал, что жена холодна, такова ее природа. Есть женщины, нерожденные для чувственной любви, для страсти. Они прекрасные жены и матери, но скверные любовницы. Поцелуи их не воспламеняют. Оказалось, Марисоль способна полюбить настолько, что покрывает дорогого ей мужчину. Оправдывает его во всем, как осмелела. Где-то робкая девочка, что даже глаза боялась закрыть, когда муж ложился рядом и покорно выполняла любое его желание. И вот другой мужчина целовал эти губы, наслаждался этим прекрасным телом, и любовнику, в отличие от мужа, к тому же отвечали со всей возможной пылкостью «Ладно бы актеришка какой-нибудь, горзакрыл закрыл бы на это глаза». Он и сам частенько развлекался с доступными женщинами. Это не считается изменой. Но его смертельный враг, вечный соперник, этот ненавистный варник, кто угодно, только не он. Отправляя жену в Стернтон-Холл, герцог прекрасно знал, что именно там будет. Это не первая оргия, в которой принимает участие Карин. У них с графом Левадовский договоренность. Они не мешают друг другу развлекаться. Гарсу надо было, чтобы Марисуль с ее изумрудами стала приманкой. Его лазутчик свое дело сделал, граф Варни поверил. Это была первая часть плана, казалось тогда, что самое сложное. Но глава заговорщиков со своими друзьями все-таки оказался в ловушке. Осталось только дверцу захлопнуть. А вот дальше все пошло не по плану. Марисоль внезапно воспылала к этому дикарю страстью и оказалась с ним в постели. Измену Гарс вообще не рассматривал как один из вариантов. Ему казалось, что он хорошо знает свою жену. Тихоня, скромница, абсолютно равнодушная к противоположному полу. В постели под мужем лежала как мертвая, а под ледяной коркой оказался настоящий вулкан страстей. Какая чудовищная ошибка! Поэтому план пришлось менять на ходу, и в итоге он все равно провалился. Теперь Марисоль поедет в столицу, причем в одной карете с юной леди Чарминг, в то время как с леди должен был ехать герцог, но у него теперь другая миссия. А жена упрямо молчит, надо ее припугнуть. «У тебя есть время подумать!» Гарс вспомнил, что у него есть неотложные дела, и встал. «Ты еще не скоро окажешься в столице!» А я тебе помогу принять правильное решение. Интересно, каким это образом вырвалась у Марисоль? Твой любовник скоро будет мертв. Меня вполне устраивает, если суд состоится без главного героя. Довольно присутствие пары-тройки друзей бастарда, чтобы скамья подсудимых совсем уж не пустовала. Но когда Эджиан Варни будет мертв, и тебе станет проще. Ведь он никогда не посмотрит тебе в глаза с укором, насмешливо сказал Гарс. А чтобы ты поверила в его смерть, я обещаю бросить к твоим ногам отрезанную голову бастарда. Я уже отдал такой приказ. Мне безразлично, что будет с телом, пусть хоть собакам его отдадут, но голова! Это будет мой подарок, обожаемой некогда жене, в честь нашего развода, раз тебе так не нравятся драгоценности. Цена твоей свободы. Чудовище! Нет, дорогая, я первый министр, «Готовься к вечеру, я пришлю за тобой слугу, и не вздумай выкинуть какой-нибудь сюрприз! Улыбайся!» И герцог повернулся к ней спиной. Вскоре хлопнула дверь. Как только Марисоль осталась одна, она зарыдала. Черная туча не просто принесла сюда проливной дождь и слез. Родился настоящий смерч, гарс безжалостен. А что есть у Эджена, чтобы противостоять этой мощи? Ему еще надо собирать свою армию, а если от границы сюда уже идет маршал Траут со своей?» В дверь постучали. «Ваша светлость», — раздался тоненький голосок горничной, — «меня прислал ваш сиятельный супруг, причесать и помочь с выбором платья для вечера». «Я могу войти?» «Да», — сказала Марисоль, вытерев слезы. «Надо взять себя в руки». Все, что она пока может, это тянуть время и попытаться выяснить, что это за план, созрел у Гарса -Терийского. И при чем здесь юная провинциалка? В розовом коридоре первый министр задержался. Он направлялся в холодную на осмотр мертвого тела. Надо подготовиться к завтрашнему допросу. Вызваны будут все слуги, какие только есть в замке. Вдруг кто-то из них что-нибудь важное видел? того же в варни глубокой ночью в розовом коридоре. «Какие же здесь высокие потолки!» — недовольно сказал его светлый, задрав голову. «Так сразу и не разглядишь, что там наверху. Есть еще ниши в стенах!» — угодливо сказала маркиза, внезапно оказавшись рядом. «И тайные ходы!» Она не собиралась упускать инициативу из рук. «Я иду осматривать тело убитого мага!» — холодно сказал ей герцог. «А вы...» — Отыщите мне лучшего лекаря в вашем паршивом замке. «Замок — Замок холл один из лучших в империи, — сладко пропела леди. Его светлость просто не в настроении, иначе оценил бы все величие и красоту Стернтенхола, а также гостеприимство его хозяйки. — Так вы найдете мне лекаря? — нетерпение спросил Гарс. — Я устал, и моя магия нужна мне самому. У меня еще уйма дел. А главное — ужин с леди, где я должен выглядеть достойно. «Я сделаю все возможное!» Маркиза сделала реверанс. «Мужу не в чем будет ее упрекнуть. Предупредительность и учтивость. А плохое настроение его светлости — это из-за марисоль. Кому понравится, когда жена наставляет рога, вашу светлость сопроводить в холодную?» «Тело я буду осматривать один», — отрезал герцог. «И не смейте мне мешать!» Сейчас его можно было принять за обычного человека которым он, собственно, и родился. Но у мальчишки была искра. Верховный маг почувствовал это сразу и взял ребенка к себе, а дальше с ним проделали ряд манипуляций и с душой, и с телом, о чем говорили многочисленные татуировки. Каждый раз зарубка на память. В итоге полностью уничтожили личность. В восемнадцать подопечный верховного мага перешел на службу в тайное бюро под начало герцога Териского в отдел заказных убийств. Да, был такой, только мало кто об этом знал. В нем усердно трудились всего десять, так сказать, человек. Через пять лет способный некогда ребенок ожидаемо достиг седьмого уровня и стал считаться одним из лучших в своем деле. И вот он лежал на столе удивительно помолодевший после смерти и, казалось, очистившийся от всех своих грехов, почти мальчишка. Не из благородных, магия досталась ему, скорее всего, от отца, какого-нибудь какого лорда, который бросил ребенка, едва он родился, и даже не интересовался дальнейшей судьбой. Гарсотерийскому этот человек тоже был теперь безразличен. Вся его ценность испарилась вместе с ушедшей из его тела жизнью но вот само тело могло еще послужить короне. Герцог максимально напряг свой заметно истощенный магический резерв, хотя и без всякой магии было понятно, что смертельный удар был нанесен сверху. У тайного убийцы оказалась пробита голова, отсюда и кровь в коридоре. Ее следы Гарс почувствовал и даже определил размеры натекшей лужи, хотя кровь уже успели вытереть. Варни вряд ли умеет ходить по потолку, но он как-то ускользнул из спальни Марисоль. Она все еще не умеет без запинки врать. Когда она сказала, что сама отдала любовнику драгоценности, это была чистая правда, из-за чего Гарс взбесился. А вот когда речь зашла о том, что Варни всю ночь провел в кровати и крепко спал, Марисоль запаниковала. Внешне это было незаметно, но Игар Стерийский был непростым человеком. К тому же при заключении брака жена отдала ему родовую магию, и он это внутреннее смятение Марисуль почувствовал. К тому же Варни совершил побег при закрытой двери в спальню, у которой стояли вооруженные солдаты. Следовательно, Бастард знает про тайный ход. Стертон-Холл похож на запутанный лабиринт. Убийцу явно выследили, и некто нанес опережающий удар. Только вот кто? Варни? Один из его друзей? Некто сторонний? Нападения не ожидали, это очевидно, щит не успели выставить. Гарс с досадой подумал, что придется пожертвовать одной из леди. Сам он слишком слаб, чтобы придать мертвому телу ее облик. Тут нужен верховный маг который сейчас не может покинуть столицу. Значит, тело надо вести туда во льду. Порталом не получится, он не пропускает мертвецов, боги, сплошные проблемы. Когда еще сюда, в Стерденхолд, оттащатся сотрудники тайного бюро, которые должны сопроводить тело своего агента в столицу, где будет суд, в качестве главного доказательства и позаботиться о его относительной сохранности. Труповозка, короче. Еще надо найти подходящую на роль жертвы Леди. И главное сейчас это ужин. И риски отправился в отведенные ему покои. Время оставалось мало.